Глава 7. Из кафе я вышла через три часа совершенно обалдевшая, голова распухла от обилия информации, и если бы не диктофон, который я включила с согласия Михаила Антоновича, не уверена, что смогла бы все запомнить. А самое главное, что эта информация была настолько ужасающей, настолько шокирующей, что мороз продирал по коже. Сев в машину, я немного помедлила, чтобы успокоиться. У меня даже руки дрожали, а потом позвонила Кирьянову. — Киря, я сейчас еду к тебе и буду минут через пятнадцать максимум. — Прошу. В смысле, умоляю, дождись меня. У меня такие новости, что крыша едет. Тпру — тут же сказал он и пояснил. — Это я крыши, чтобы тормозила а потом уже серьезно добавил «Жду». Отключив телефон, я глубоко вздохнула и, поворачивая ключ зажигания, угрожающе сказала «Ну, сволочь, держись!» Когда я приехала к Володе, он ждал меня, судя по виду, с большим нетерпением. Я не стала его мучить и с места в карьер начала задачивать, достав из сумки пакет, в котором лежали разорванная упаковка отечественного аспирина и одноразовый шприц на десять кубиков. Снимите с этого пальчики и примерьте к тем, что на упаковке из-под сока. Рубль за сто, что они совпадут. А вот это... Я достала еще один маленький пакетик. На химанализ. Киря взял пакетик, понюхал и удивлённо посмотрел на меня. «Так ведь это...» «Вот именно!» Веско сказала я. «Понял!» сказал он, убирая пакеты в стол. «Идём дальше». Я достала из сумки листок бумаги. «Вот этих троих надо срочно найти». «Пробью по адресному», сказал Киря, забирая у меня листок. «Володя, мне не нужны адреса, где они прописаны». «Мне нужно знать, где они фактически живут, чтобы потом с ними побеседовать», — объяснила я. «Сделаю», — кивнул он. «Это еще не все», — предупредила я. «Тетенька, дай попить, а то так есть хочется, аж переночевать негде», — усмехнулся Володька. «А у меня для тебя небольшой, ну, совсем небольшой, но очень дорогой подарок приготовлен». Интригующе сказала я. «Какой?» встрепенулся Киря. «Потом скажу», — пообещала я и продолжила по делу. «Необходимо срочно собрать максимум информации вот об этом человеке». И протянула еще один листок. «Все исходные данные там есть. Найди мне в Тарасове людей, которые смогут о нем рассказать» а я уже потом сама с ними пообщаюсь. — Понял, — сказал Киря и спросил. — Пруха попёрла. — Не то слово, — многозначительно сказала я. — Сделаю всё, что смогу, — твёрдо пообещал Володька и напомнил. — А подарок? — А вот. Я достала из сумки и протянула ему листок. — Это адрес, где вы можете Кривонушкина-Друицкого взять. Это он тогда на Базарову и Дроздову в театре напал. Правда, в списке зрителей он значится как Друицкий. — Так у него же алиби! — вскинулся Киря. — А вы допросите Светлану Юрьевну Погодину, — посоветовала я. Он ее специально напоил, чтобы она подтвердила, что они все время были вместе. А еще он на следующий день у Ольги Николаевны Давыдовой сына похитил, чтобы она Наталье Базаровой беременность прервала. «А нам об этом ничего не известно!» — воскликнул ошеломленный Володька. «Так поговорите с Давыдовой, с ее матерью, на оптовке побывайте, что на углу Раховой и Московской, и охрану поспрашайте. Думаю, она его опознает. В клуб Дублиман наведайтесь, где кривоношкин Друицкий решил ребенка на время спрятать». Со старушками и пацанами во дворе пообщайтесь. В травмопункт второй городской больницы съездите, куда его скорая отвезла. Словом, пройдитесь по местам, в которых я побывала, и будет вам благо». Свихидничала я, а потом уже серьезно предупредила. «Но брать его будете только после моей отмашки. Договорились?» «Ладно», — кивнул Володя и спросил, покачивая листком. «А эти дровишки откуда?» «Не имей сто рублей!» – посоветовала я. «Ну, спасибо, Танька! Это царский подарок!» – покачал головой Киря. «Да понимаешь, баба я капризная, с заскоками. Надоело мне тебя подполковником видеть. Не хочу быть царицей морскую, а хочу, чтобы ты полковником стал!» Буду потом подружкам хвалиться, что у меня в друзьях настоящий полковник. Я думаю, что Твердохлебов для тебя расщедрится, чтобы два новых автомобиля для своего управления получить, которые ему Дроздов в случае успеха обещал». «Ну, я пошел твои поручения выполнять», — сказал Володька, поднимаясь из-за стола. «Эй, душевно тебя прошу, узнай для меня все как можно скорее». «А то!» — хмыкнул Киря. «Меня же теперь высокие звезды манят!» Приехав домой, я сварила себе кофе и, перебравшись в комнату, заново прослушала диктофонную запись. Теперь я имела ответы на все вопросы. Но вот с доказательствами у меня было не густо. Не было у меня пока доказательств. Мои размышления прервал телефонный звонок. Это звонил Кирьянов. Ну что, Татьяна, сказал он, есть у нас пальчики. Сказочно хорошо, обрадовалась я. И химанализ все подтвердил, добавил он. Только сама понимаешь, юридической силы это не имеет, потому как получены эти доказательства без должного соблюдения уголовно-процессуальных норм. Да и не надо, ответила я. Когда я все закончу. «Дело будет решаться в очень узком кругу». Но «Ну, смотри, тебе виднее», — ответил Киря. «А что с адресами?» — спросила я. «Есть информация. Только из тех троих в живых лишь один остался. Некто Стогов Артём Иванович. Ныне он проживает в интернате для инвалидов под Тарасовым. 58-й километр по Петровскому тракту. «Учреждение это практически режимное, потому что туда со всей области самое отребье собрали, чтобы они нормальным людям жизнь не портили. Так что там и решетки на окнах, и наши дежурят. Ты сегодня поедешь?» «Конечно!» — воскликнула я. «Чего откладывать?» «Ты уж там поосторожнее будь, а то мало ли что!» — предостерег меня Володька. «Во мне, Киря, сейчас столько ненависти скопилось, что меня лучше не цеплять, а то ведь и убить могу не ненароком!» Серьезно ответила я. Но смотри», — сказал он. «И еще, спиртного захвати по дороге для поддержания беседы. Думаю, что тебе без него там никто ничего не скажет». «Да уж куплю», — сказала я. «Мне ли этот сорт людей не знать?» «Ладно», — сказал Володька. — Только как вернёшься, позвони, чтобы я за тебя не волновался. — Позвоню, — пообещала я и начала собираться. Понимая, что придётся играть в опознатушки, я достала из институтского альбома четыре фотографии, а пятая, ради которой всё это и затевалось, была у меня уже готова. Вставила в диктофон чистую кассету и вышла из дома. Купив по дороге две бутылки водки, я отправилась в дом инвалидов. А когда доехала до него и увидела, то даже присвистнула. Территория была обнесена забором с колючкой поверху, и КПП выглядел весьма внушительно. Войдя внутрь, я увидела молоденького сержанта и спросила его. — Как бы мне побеседовать с Артёмом Ивановичем Стоговым? — Не положено! — буркнул сержант, хотя никакого права на это не имел. — Не тюрьма же это в самом деле, где свидания только по разрешениям. Я не стала с ним припираться, хотя могла бы, и молча положила перед ним сотенную. Сержант равнодушно взглянул на деньги и ничего не сказал. Тогда я положила еще одну сто-рублевку, решив, что этого ему должно хватить. Парень и правда остался вполне удовлетворен. Он отработанным жестом убрал деньги и радушно сказал. «Чего же не побеседовать? Я сейчас позвоню, и его приведут». Тут у нас комнатка есть, в ней и поговорите. А то в самом доме что ни день, то пьянка, а что ни ночь, то драка». Я прошла следом за сержантом в комнату, где он со сменщиками отдыхал по ночам, и села на диван. Минут через десять в комнату вошёл неопрятный, заросший щетиной мужчина неопределённого возраста на костылях. Это и был Артём Стогов. Я достала бутылки с водкой, при виде которой глаза Стогова заблестели, и сказала: "Меня зовут Татьяна Александровна, и мне надо с вами кое о чем поговорить. Водку получите, если будете откровенным. Начнёте крутить, не получите ничего. А уж молчанку со мной играть, я и вовсе не советую. Понятно? От чего мне теперь скрывать?" Ощерился Стогов, и я увидела, что зубов у него раз-два и обчелся. — Чего у меня узнать хотите? Я все расскажу. Мой разговор со Стоговым был недолгим, но содержательным. Я узнала у него все, что хотела, и отдала ему водку. Он положил бутылки во внутренние карманы пиджака и пообещал. — Так вы, Татьяна Александровна, во мне не сомневайтесь. Все как на духу я вам рассказал и кому угодно в лицо повторю. «Спасибо», — машинально сказала я. «Может быть, и придется». Стогов вышел, а я немного посидела под впечатлением его рассказа, а потом отправилась обратно в город. «Господи!» — думала я по дороге. «Чувствовала я, что мне придется в грязь окунуться. Но чтобы в такую...» Я даже передернулась от омерзения, и, приехав домой, тут же полезла под душ, очиститься хотелось. Но из ванной меня бесцеремонно выдрал телефонный звонок, и я, завернувшись в полотенце, прошлёпала к телефону. «Слушай», — сказал Володя, — «я нашёл в Тарасове пока двух человек, которые могут быть тебе полезны. Пиши адреса и телефоны». Я аккуратно всё записала и удивилась. Как ты быстро, однако! Хочу звезду с неба достать, вот и стараюсь, отшутился он. Я привела себя в порядок и села к телефону. Нужно было договориться кое с кем о коей схеме встречи. Конечно, людям было странно и подозрительно, что какая-то совершенно незнакомая женщина вдруг возжелала с ними побеседовать, причем очень срочно. Хотя и не без труда, но я все-таки уговорила их увидеться со мной после чего бросила в сумку диктофон с очередной чистой кассетой и поехала на первую встречу. Ее результаты меня не порадовали. То есть поговорили там и нормально, но то, что я услышала, оставило в душе такой мерзкий осадок, что хотелось плеваться. Но вот вторая, когда я сидела напротив милой симпатичной женщины и слушала ее рассказ, у меня не осталось сомнений, Всё, что я слышала раньше, было просто повидло. «Спасибо вам огромное!» – поблагодарила я. «Вы даже не представляете себе, как вы помогли мне!» И положила на столик, мы встретились в кафе, сто долларов, которые женщина взяла без малейших колебаний. «В наше время деньги лишними ни у кого не бывают!» – объяснила она. «Скажите, вы сможете при необходимости повторить все это в присутствии свидетелей или других заинтересованных лиц?» — спросила я. «Конечно», — спокойно ответила женщина, «хотя бы для собственного морального удовлетворения». Она поднялась и ушла, а я осталась сидеть на диванчике, потому что меня просто трясло. Я ожидала от этих встреч многого, но вторая превзошла мои самые смелые ожидания. Я заказала себе еще кофе, который медленно выпила, чтобы прийти в себя, и поехала домой. «Чего мне дальше ждать?» – спросила я и просила Кости. «Ого! Двадцать восемь девять двадцать. Делом, которым вы занимаетесь, обречено на успех». «Ну, спасибо! Не разочаровали!» – сказала я Костя и пошла спать. Но уснула не сразу. А долго ворочалась с боку на бок. Меня беспокоило то, что главного доказательства у меня еще не было, и самое главное не было даже намека на то, где его искать. Эти же мысли терзали меня и утром, так что кофе я пила без всякого удовольствия. Я мерила шагами комнату, думая о том, где можно найти доказательства. Когда зазвонил сотовый. Взглянув на номер, я приободрилась, решив, что сейчас наконец-то получу ответ. И я получила. Но какой? «Чего?» – заорала я, услышав новости. «Когда? Так какого же? Ночью надо было звонить, ночью. Неудобно на потолке спать. Ну и что я теперь должна делать? Придумаю что-нибудь. Легко сказать». Я не царевна-лягушка, чтобы лебедей из рукавов выпускать!» Я в раздражении отключила телефон, схватила сумку и бросилась на улицу к своей машине. Мне срочно нужен был венчик. Как назло его дома не было. Я металась в поисках его по всем его излюбленным местам, но тщетно. Я рванула на проспект Свободы к тому дому, где жила Клинова и остановилась, ожидая, когда она выйдет из гаража. «Что делать?» — мучительно думала я. «Подставить свою девятку под ее удар? Хоть и жалко мне старушку, но я бы на это пошла. Да вот только кто вытащит из машины кленовой сумку, пока я буду скандалить? Эх, венчик-венчик, и где тебя носит? Как бы ты мне сейчас пригодился? Кого же мне привлечь к этому делу?» Кирьянов отпадает целиком и полностью. — Так кого же? Чуть не в голоса взвыла я, и уже понимая, что другой возможности добраться до сумки Клиновой нет, плюнула с досады. И, достав визитку Дроздова, набрала его домашний номер. — Здравствуйте! — сказала я, когда мне ответил незнакомый мужской голос. — Меня зовут Татьяна Александровна Иванова, и я частный детектив. «Сейчас я работаю по поручению Игоря Николаевича и разыскиваю того, кто напал в театре на Наталью Павловну и Тамару Евгеньевну. Мне нужно срочно поговорить с Николаем Петровичем. Очень срочно!» Настойчиво повторила я. «Подождите, пожалуйста!» Попросили меня, и через минуту я услышала в трубке низкий властный голос Сомова. «Слушаю вас!» «Николай Петрович, я...» Начала была я, но Сомов меня прервал. — Мне уже все сказали. Что у тебя случилось? — ровным голосом спросил Николай Петрович. — Мне срочно нужна ваша помощь. Точнее, ваших и только ваших, — выделила я, — людей, которые сейчас есть в городе. Это напрямую касается Игоря Николаевича. — Почему именно мои люди вам нужны? — спросил Сомов. — «У меня есть для этого очень веские причины, о которых я обязательно расскажу, когда до конца разберусь с этим делом», – пообещала я. «И долго ты еще будешь в нем разбираться?» – спросил Сомов. «Если сегодня получу то, что мне нужно, то завтра смогу отчитаться перед Игорем Николаевичем», – уверенно сказала я. «И перед нами с Зоей», – заявил Сомов. «Нас это тоже напрямую касается». «Разумеется, если Игорь Николаевич не будет против. Все-таки он мой клиент», — ответила я. «Думаю, Игорь не будет возражать», — уверенно сказал Сомов и спросил. «Ты где сейчас находишься?» «У дома вашего сына на проспекте Свободы. Но могу уехать в любой момент, если того потребует дело», — ответила я. «Номер твоей машины?» — спросил он, и я ответила. «Оставайся на месте, тебе сейчас подъедут». «Спасибо», — сказала я, но Сомов уже положил трубку.